Глава десятая. Что же такого в этом мире, если он тебе не сносен? Почему ты вечно играешь роль жертвы? Жалобную тоску глаз твоих, печали о трудностях житья и горестной дани со всех взимаемой собрали мы в одном месте, под неизменным солнцем, у бронзовой женщины, груди опустившей в чашу, глядящей вдаль с жалостью, или то презрение? Она была королевой снов и дар ее тебе выбирать. «Жалость, если захочешь, или тайное презрение. Я отполировал бы ее глаза, чтобы лучше видела. Я помазал бы розы ее, чтобы вкуснее пилось. Но пьем мы из одной чаши, а ты отпрянул, словно вкусил горечь. Не твой ли язык принес в чашу яд? Не ты ли так жаждешь его разбрызгать? Что же такого в этом мире, если он тебе не сносен?» «Что могу я сказать, изменяя взгляд раненого зверя, если поцелуй мой отвергнут? И свернулось молоко, и звонит колокол, оскверняя твою награду. Десятки тысяч висят на деревьях, их ноги — голые корни, их надежда под солнцем увяла. Дровосеки давно ушли туда, куда есть дороги, и клубится по следу пыль, словно дымы над пожаром. Маяками они сияют в пустынной ночи». Мне сказали прокаженные, что у холма ютятся, будто видели человека без рук. Лишь взирать может он, как слепой, на ужасы споров. Одной пропавшей рукой потянулся он к темному небу, а другой пропавшей рукой увел он меня домой. Дровосеки. Таблички 2 и 3. Хефра из Арена. Край стеклянной пустыни был ломаной линией кристаллов и булыжников, весьма походившей на границу Древнего моря. Ароникт не могла отвести глаз. Она неловко сидела на устало шагавшей лошади, натянув капюшон от обжигающего солнца. Она отъезжала от главной колонны. Принц Бриз был где-то впереди, около авангарда. Он оставил ее одну. Долгая плоская пустыня слепила. Вот близки, почему-то резали глаза, словно она была свидетельницей творящегося преступления, грубого насилия над самой землей. Камни расплавились, став стеклом. Осколки кристаллов беспорядочно торчат копьями, тогда как другие походят на кусты, и каждая веточка блестит, будто оторочена инием. Вдоль границы лежат кости, сваленные в кучи наподобие прибрежного плавника. Почти все расщеплены, став острыми иглами. То неведомое, что глумилось над этой страной, зажало в тяжелом кулаке каждую тварь и выдавило жизнь. Кажется, это был обдуманный акт, упражнение в беспредельной злобности. Она подумала, что может ощутить вкус зла, может учуять его гнилое дыхание в ветрах. Волны тошноты снова и снова проходили по животу, медленные, как ползущий прилив, Отступая, промывая путь назад, они оставляли осадок в костях. «Это место желает убить меня. Я чувствую». Кожа под плащом стала холодной и влажной, как глина. «Оно хочет внутрь, навязчивая, как зараза. Кто мог такое учинить? Зачем? Какой ужасный конфликт к этому привел?» Она вообразила, что если сможет прислушаться внимательно... Если звуки тысяч шагающих солдатских ног, сотен катящихся колес вдруг пропадут, если даже ветер набормочется до тишины, она сумеет различить стонущие слова ритуала, воспламенившего пожары, создавшего скверну жестокости, стеклянную пустыню. Вот к чему ведет отчаяние. То отчаяние, что похищает у мира свет, насмехается над желанием жизни выстоять, продолжиться. Отрицает наше желание исцелиться, починить сломанное, гонит прочь саму надежду. Если отчаяние выражается в ритуале, он был здесь проведен. Скача так близко от блестящего края, около грудкостей и потрескавшихся валунов, она чувствует, будто вбирает все в себя, будто кристаллы уже растут внутри, шепча пробужденные от звуки древних слов. Когда все, что ты имеешь, портится, вот это каково. Армия Бриса Беддикта давно двигалась позади двух других. Принц решил покинуть охотников за костями последним. Они прошли с ними до самой границы стекла. Восемь дней по все более изорванной враждебной земле. Она гадала, не надеется ли он изменить решение адъюнкта, убедить ее в безумии плана пересечь пустыню, или он задумал пойти вместе с ее обреченными силами. Впервые с того дня, как они стали любовниками, Брис закрылся от нее. и не только от всех в день, когда мы ушли от них, бриз стоял с и молчал, как и все мы, стоявшие и следившие за охотниками, которые построились и развернулись, перешли зловещую линию кристаллов и костей, скрывшись в безжалостном сиянии. Мы следили и ни у кого, ни у кого в целой массе солдат не было подходящих слов. Когда последний перегруженный фургон перевалил грань и последний столб пыли осел за малозанцами, когда их колонна размылась, заплясав за восходящими потоками жара, Бриз повернулся к ней. Взгляд в лицо потряс ее, разорвал все слои защиты. Думал ли он переубедить адъюнкта или нет? Момент упущен. Нет, тысяча моментов. Длиной в восемь дней, и ни один не ухвачен, не лег оружием в руку. Хрупкая стена молчания победила его, победила всех. Этот взгляд беспомощный, полный, бездна полный отчаяния. Необычайной женщиной была эта Тавор Паран. Все поняли, все видели свирепое величие ее воли. И солдаты пошли следом, вот что труднее всего понять. Взводы слились, собрались в роты и, проходя мимо принца Бриса Беддикта, отдавали короткий точный салют. Словно на параде. Глаза скрыты в тенях шлемов, кулаки прижаты к груди, лица, высеченные резцом. Боги, никогда не забуду. Ничего. Их лица, ужасающие своей пустотой. Эти солдаты-ветераны, испытавшие нечто гораздо важнее битв, сомкнутых щитов и обнаженных клинков, Важнее даже криков умирающих друзей и тоски потерь. Ветераны, за которыми жизнь полная невыносимых решений, полная всем, что терзает и не оставляет возможности утешиться. Потом Брисби Дикт поскакал во главе колонны, чтобы повезти солдат вдоль самого края стеклянной пустыни. Ясно было, что, дойдя до южной оконечности, он погонит армию на восток отчаянным поспешным темпом. Но они уже на неделю отстали от напасти и эвретинского легиона. Ароникт зажгла очередную палочку ржавого листа. Шея болела, словно волшебница лишилась способности смотреть вперед, вдаль. Ее влекла стеклянная пустыня. Они там. Они падают под ее натиском. Их поразило безумие. Они уже убивают друг друга, озверев от жары. Прошло три дня. Все и каждый могут быть уже мертвы. Новые кости, чтобы разбивать и класть вдоль границы. Единственное оставшееся им отступление. Она покосилась на расщепленные осколки. «Вы все пытались пройти пустыней?» Мысль вызвала озноб. Содрогнувшись под плащом, она заставила себя оторвать взор от ужаса, что слева, только чтобы увидеть тянущийся вперед край, казалось, две линии, граница пустыни и колонна сходятся далеко впереди, в туманной дымке. «Брис, любимый, что ты выкуешь из нас?» Мы, элитерийцы, познали слишком много поражений. Мы снова вкусили свою кровь, в этот раз пролитую на рук. Не такая горькая, ведь мы спасли охотников. И все же мы — бледная тень союзников. Мы съежились в их тени, а они отдавали нам честь. Она не могла изгнать тот миг из памяти. Лица преследовали ее призраками. Казалось, ей не освободиться до конца жизни. «Чья они армия?» Эти охотники за костями, Что ими движет? Откуда приходит сила? Она в душе адъюнкта? Нет, лично я так не думаю. О да, она стоит в центре всего, но они ее не любят. Они ее видят, так сказать, неотличимой от горы, колонны штормовых туч, горького серого моря. Они видят часть природного мира, вещь, с которой нужно сжиться, которую нужно перетерпеть. Я видела на лицах истечения ее воли. Они терпят. Они терпят ее, как все остальное. Эти малозанцы посрамят самих богов. «И быстро приближаются к нам, ваше высочество, с северо-запада!» Бриз кивнул. «Подтяните свободное крыло преда. Я возьму знаменосца и отреседу. Когда увидите, что мы выехали из колонны, посылайте крыло сзади. Слушаюсь, ваше высочество!» Брис слышал, как преда отдаёт распоряжение гонцам, посылая одного к крылу лёгкой кавалерии на фланге, другого к основной колонии, вызвать Ироникт. Знаменосец подъехал к принцу, лицо его было бледным, напряжённым. «Не нужно тревоги, солдат», — сказал Брис юноше. «Это будет встреча союзников». «Но ящеры, господин!» «Кчейн Чемали, не короткохвостые, уверен, вы уже слышали, что приближающаяся армия окончательно победила на рук». Юноша кивнул, нервно облизнув губы. Брис внимательно поглядел на него. "Солдат, наша схватка с нарук, тогда вы впервые вкусили бой?" "Да, господин. Вынесли штандарт?" "Нет, господин. Хотя я подхватил его уже третьим, когда мы пустились в бегство, отступили", поправил Брис. "Поверьте мне, бегство было бы гораздо более беспорядочным". "Так точно, господин". Бриз глянул на штандарт и подавил вздох, вспомнив об извращенном чувстве юмора брата. Не знамя легиона, имперский штандарт не иначе. С железного перекрестия свисала рваная тряпка из неокрашенной шерсти, фактически точная копия одеяла Тигола, даже по размеру. Там, где можно было ожидать изображения некоего гордого геральдического символа, виднелся новый королевский знак тегола неповторимого, развернутая под три четверти кровать на крыше старого его дома. Внимательный зритель, прищурившись, мог увидеть спрятавшихся под кроватью шестерых куриц, ощипанных, но вполне живых. Брис смотрел и вспоминал встречу с братом, когда штандарт был впервые развернут. Ты хочешь, чтобы армии сражались под этим? Ну да, и кровать хочет, как и куры. Можешь вообразить весь размах священного трепета, когда они поняли, что бог хочет их сварить? Ладно, ладно, не их бог. Хотя, как мы можем быть уверены? Бук, тебе поклоняются куры и петухи? В разное время, Сир. Спасибо, ты весьма просветил меня. Для того и живу, государь. Всегда обращайтесь. Тигол. Да, Брис. Я помню твое замечание, что нет благородства в... Э, материи, например, в троне, короне или богатом поместье. Но когда мы говорим о военной службе... О, брат, я только и слышу это от тебя. Не так принято у военных, Тегол. Служивые за это на смерть не пойдут, тигол. Им мне нравится розовый цвет, Тегол. Жалкий консерватизм вашей ужасной институции, смею заметить, меня раздражает. Не припоминаю разговора о розовом цвете, государь. Его и не было, Буг. Я сказал для примера. «Какой именно пример вы имеете в виду? Мне вновь призвать придворного живописца?» «Ради бездны нет! После несчастья с женой и той хорошенькой стражницей...» «Бывшей стражницей, Сир». «Неужели? По чьему приказу я желаю знать?» «Вашей супруги королевы, Сир». «Всюду лезущая корова. О, не смотри на меня так, любимая. Я отозвался о тебе лишь в твоей официальной функции». Ибо, хотя я и негодую на королеву, любовь к прекрасной моей жене остается неизменной, излучая лучи чистейшего, незапятнанного. Тем хуже, что такого нельзя сказать о той бедной женщине, супруг. Я никогда не пятнал ее, ни разу! Тигол, ты видел проклятую картину? Один раз, дражайшая. Потом ты сожгла единственную копию. И да, ты права, тот шаловливый пальчик... художник до сего дня пребывает в депрессии. «Скорее в ужасе!» — вставил Бук. Тигол, насчет имперского штандарта?» «Не снова, Брис! Я думал, мы уже все обсудили. Он чудесен и весьма уместен!» «Но кто пойдет в атаку под таким?» «Брис, если армии придется идти в атаку, дело будет опасным, так? Если так, где легче всего найти безопасность, нежели под кроватью самого короля?» «В компании куриц!» — добавил Бук. «Что ж, государь, это умно!» «Постой», — сказала королева. «Что ты имел в виду под копией?» Бриз, войска в атаку!» Вспотевший под ярким солнцем брат короля фыркнул. «Ах, как он скучает по тем дням! Хаотический дворец короля Тегола кажется таким далеким!» Он сощурился на штандарт и улыбнулся. «Прибыла Ароникт», — натянула поводья. «Принц, мне приятно видеть тебя улыбающимся!» «Что тебя позабавило?» «Ничего от репреда. То есть, ничего важного. Нас обнаружили к чейн Тебе не кажется, союзники у нас чрезвычайно пестрые? Ладно, едем вместе. Я хочу познакомиться с новыми командующими». Женщина нахмурилась. «Разве они не простые, морпехи-сир? Как бы они не получили такие титулы, едва ли им требовать повиновения от принца, не говоря уже о королеве Балканда». «Геслер и Ураган далеко не простые малозанские пехотинцы, и я не говорю о новых титулах». «Не припоминаю, чтобы их встречала». «Буду рад познакомить тебя». Они бок о бок следовали за знаменосцем, отстав на двадцать шагов. Копыта коней грохотали, словно земля была полой. «Слышишь, Брис?» «Мы скачем по дну древнего озера», — сказал он. «Зачастую озеро остается под поверхностью». «Я считал, что здесь именно этот случай, но теперь...» «Вода ушла?» «Да, ушла». «А мы можем провалиться?» Он пожал плечами. «Значит, даже земле под ногами нельзя доверять». «Извини, Ароник, я тобой пренебрегал». «Да, точное слово». Свободное крыло простерлось за спинами, тридцать уланов синецветия в безупречном строю. Брис подумал о солдате, потерянном из-за любви, не менее того. Хианар Вигольф идет ныне с охотниками. Если я послал его на смерть, не думаю, что он проклянет мое имя. Я плохо умею скорбеть, Ироникт. Когда умерли мои родители... Что ж, думаю, без Халла и Тигола я не пережил бы этого. Курукван сказал как-то, что горе относится не к ушедшему, а к тем, кого он бросил за собой. Мы ощущаем прореху в жизни, отверстую рану, и она никогда по-настоящему не закрывается. Ты скорбишь по адъюнкту и ее охотникам? Что же, это лишено смысла. Она, ну, такую женщину трудно любить. Она видит в проявлении человечности некую слабость. Ответственность пожирает ее, потому что она не позволяет себе ничего иного. Говорят, у нее была любовница. Умерла, спасая жизнь товар. Вообрази, какую рану это причинило. Никто не желает стать нелюбимым, Бриз, Но если случается так, можно устремиться к иным вещам. Уважению, даже страху. Возможности пропадают, ты даже не замечаешь их. И, наконец, понимаешь, что ты такой и другим быть не можешь. Бриз подумал над ее словами, вздохнул. Хотел бы я ее полюбить. Найти в ней что-то кроме компетентности и упорства. Что-то... «Брис, поэтому ты горюешь? Ты не нашел в тавор причин, по которым мог бы пойти следом?» Он хмыкнул. «Нужно было поговорить уже давно». «Ты слишком старался молчать?» «Я закрывался так долго, как мог, словно умирающий от жажды. Она была спасением или простым миражом?» Он покачал головой. «Мы ведь не повернем назад?» «Нет, не повернем». «Мы увидим все до конца?» Да. Я должен прятать неуверенность от офицеров, от солдат. Но не от меня, Бриз. Он повернулся, чтобы поглядеть ей в лицо, и был потрясен, увидев ползущие по пыльным щекам слезы. «Ароникт, не начинай», — сказала она, словно сердясь на себя саму. «Желаешь стать такой, как она? Желаешь, чтобы ответственность пожрала тебя?» «Нет, конечно. С тех пор, как мы пошли с охотниками, что дала тебе адъюнкт?» «Мало». «Ничего вообще!» — рявкнула она. «Одну тишину. Каждый раз, как ты в чем-то нуждался, она давала тебе тишину. Бриз, ты и сам говоришь все меньше. Не бери на себя чужие горести. Не надо!» Престыженный принц отвел взор, поглядел вперед. Темное пятно легионов вдалеке, ближе группа ящеров и людей. Когда хранитель имен пришел за мной, море стекалось с него словно слезы. Но я был мертв. Я ничего не видел. Лишь после возрождения память нашла меня. Вижу беднягу Рулада Сенгара, лежащим на залитом кровью полу. Кричит, взывает к братьям. Вижу, как они отворачиваются. Вижу свое тело, упавшее около помоста. Вижу короля, безжизненно осевшего на троне. Могли бы мы оставить его там, не способного противостоять кукловодам, стремящимся к символам силы? Неужели они так глупы, что не видят абсурда своих амбиций? жалкую греховность мелких своих схем. Хватайте же, мертвые члены тела, двигайте по своей воле. Я вижу сны, имена тысячи мертвых богов. Произнесу ли я их? В последний раз преломлю перед миром имена павших? Достаточно ли этого, чтобы вернуть память мертвецам? Имя на языке, произнесенное вслух, шепотом или смелым криком, пошевелится ли далекая душа, найдет ли себя снова? Произнося имя Бога, призываем ли мы его к бытию? Брис, Ароникт, ты меня слышал? Да, я хочу слышать твои предостережения, любимая. Но помни, иногда одиночество — единственное, остающееся нам убежище. Одиночество и тишина. Он видел, что ее потрясли такие слова и ощущал печаль. «Воскрешу ли я Бога именем?» «Заставлю вновь открыть глаза, увидев, какая вокруг нас ложь, какие опустошения мы устроили. Я столь жесток, столь самолюбив». Молчание. Товар, думаю, я начал тебя понимать. Должны ли мертвые видеть, за что умерли, как плохо обошлись с их жертвоприношением? Не это ли ты всегда разумела, говоря, без свидетелей?» «Теперь и ты плачешь. Пинок, странника. что мы за жалкая пара? Соберись, пожалуйста, мы почти перед ними. Он тяжело вздохнул, выпрямился в седле. Я не смог бы ее остановить, Ароникт. А ты действительно хотел? Не знаю. Думаю, я кое-что понял. Она молчит, потому что не хочет давать нам худшего, то, что мы считали холодностью, на деле величайшее сострадание. Ты думаешь, догадка верна? Надеюсь. Что же, и хорошо. Брис возвысил голос. «Знаменосец!» Юный солдат повернул коня вправо, натянул удила. Брис и Ароникта остановились рядом. Морпехи сошли на земь. К ним присоединились женщина, мальчик и девушка. Женщина была в годах, похожей из оулов. Дети – малозанцы, вполне очевидно, не солдаты. Видел ли он их раньше? Во дворце? Возможно. Дальше стояло полдюжины кчейн в том числе три существа с седлами – Двое других были не такими мощными, но имели мечи вместо передних лап. Третий имел более широкую морду и не нес оружия. Две драные собаки слонялись между ног ящеров. Люди подошли. «Арамикт», — шепнул Бриз. «Скажи, что видишь». «Не сейчас», — отозвалась она напряженно. Он глянул. Женщина пыталась зажечь палочку ржавого листа, но руки дрожали. «Скажи хотя бы вот что, должен ли принц Литера отдать им командование?» Зашипело. Пошел дымок. «Морпехам?» «Да, по простой причине». «А именно?» «Лучше им, чем таким детям». «Понятно». Они стояли в пяти шагах от делегации. Выбритый моряк заговорил первым. Он смотрел на штандарт. «Значит, все верно». Брис откашлялся. «Мой брат, король...» «Не питает почтения к правилам военной касты», — кивнул моряк. «Возьми меня, Худ, по одной этой причине я пошел бы за ним куда угодно». «Что думаешь, ураган?» Тот скривился, подергал рыжую бороду. «А я должен?» «Что должен?» «Ах ты, пень!» «Я говорю...» «А я не слушаю, так что откуда мне знать, что ты говоришь, Гесслер?» «Да мне и интересно. Если было бы интересно, слушал бы, правильно?» Гесслер что-то пробурчал и обратился к Брису. Принц, я попросил бы извинения за свинские манеры моего приятеля, но ему ведь не пять лет, и я ему не папочка, так что давайте, смотрите на него с презрением. Мы тут уже смотрим. Правильно, Ураган. Ничего не слушаю. Принц Брис, насчет передачи командования, как пожелала адъюнкт. Я буду рад удовлетворить ее желание, смертный меч Гесслер. А мы нет. Именно. Забурчал ураган. «Гес, конечно, может командовать Кчейн Чемали. У них все в запахах, верно? Что ему нужно? Пёрнуть или еще как? И тысячи мечей уже подняты. Если подумать, и в прежние времена так бывало. Помню в казармах... «Дело в доверии», — произнес мальчик. Больше из псов подошел к нему. Бешеные глаза сверкали на обезображенной морде. Никто не ответил. Молчание затягивалось. «Лучше объясни, Свищ», — сказал помрачневший Гесслер. Бриз хотел заговорить, но Ароникт удержала его, коснувшись ладонью плеча. «Она знает нас лучше, чем их», — продолжал мальчик. «Вот и все». «Мы спасли им жизни!» — лицо знаменосца залил румянец. «Достаточно, солдат», — сказал Бриз. «Мальчик верно говорит Гесслер. В конце концов, что ей известно о наших мотивах? Это ее война». «Почему мы здесь? Почему королева Абрасталь намерена, как кажется, биться за ее причины? Охотники за костями поставили Летер на колени. Мы затаили обиду. Не замышляем ли мы измену? Что до Болкандо, стычки с хундрилами опустошили целые районы королевства и пролили кровь подданных. Вместе с напастью они практически принудили Болкандо к полной капитуляции». «Но есть ли резоны верить нам?» – воскликнул Гесслер. Нас похитили, и у нас теперь собственная армия ящеров. По сути, мы дезертировали из... «Я не дезертировал ниоткуда!» – заорал ураган. Маленькая собака залаяла. Брис видел на лице Аулики нарастающую тревогу. Он поймал ее взгляд и спросил. «Вы Дестриант?» «Я Келис», – ответила она. «Не понимаю, что творится. Ваш выговор торгового наречия... Некоторые слова не пойму, простите». Она поглядела на Гесслера. «Он кованый щит к Ченчимали, защитник Матроны Гунтмах. Мы должны сражаться за жизнь. Есть старые раны, старые преступления. Мы не можем бежать. Гунтмах не может бежать. Мы сражаемся, сражаемся». «И почему-то», — размышлял вслух Бриз, — «Адъюнкт это поняла». «Как?» Келиз покачала головой. «Не знаю ее, но...» Она указала на девушку подле свища. «Куда она идет, там будет огонь». Гесслер потер лицо руками. «Наша преда Син. Без колдовства сины и свища на рук смогли бы победить. Не на земле, но с небесных крепостей». «Итак», — вздохнул он, Сины и свищ спасли нас. Адъюнкт сказала, они будут нужны». «Нет», — поправил ураган. Она сказала им «безопаснее с нами, чем в любом другом месте». Гесслер сказал Брису. «Мы подумываем пойти вслед за ней в пустыню. Она неколебима, и она не желает, чтобы мы за ней шли. Она убеждена, что мы будем нужны в ином месте». «Не могу принять командование», — упорствовал Гесслер. «Я худом клятый морпех, сержант трахнутый». «Ты был кулаком трахнутым, Гес», сказал ураган. «Аж три дня». «Да, тебя сняли. И почему тебя сняли?» «Нет, ты не захочешь рассказать. Хватит! Не хватит!» Ураган наставил на спутника палец. «Ты взял и решил, что станешь вторым Дассомом. Ты взял и заставил нас всех присягнуть чертову богу. Не впервой тебе быть смертным мечом, правильно?» Геслер взвился. «Откуда мне знать? Не так было, что Феннер потянулся и постучал меня по головке». «А как насчет тебя, адъютант? Ты солгал клятой императрицы. «Я сделал то, чего просили Картерон и Урко! Ты предал империю!» Преда Син хохотала, но смех ее был холодным и злым. Килис побелела и отступила на шаг. Широко раскрытые глаза перебегали с Гесслера на Урагана и обратно. Син сказала Гесслеру, «Вот почему ты будешь нужен. Но тебе не нравится. Ха, тебе совсем не нравится». Гесслер попытался наскочить на девицу, но ураган встал на пути и оттолкнул его. «А ну прекратите!» — голос Ароникт заставил всех застыть. Тихо выбронившись, Гесслер отвернулся, не встречая вызывающий взор урагана. «Принц, не этого я ожидал. Я думал, вы примете верховное командование. Вы или Кругава, боги, даже та королева. Ничего не хочу!» «Вопрос?» — сказал Бриз. Оказался даже сложнее, чем я ожидал. Но я готов придерживаться договора с адъюнктом. Не думаю, что и королева Абрасталь переменит мои намерения. Наши монаршие титулы — лишь фактор обстоятельств. Они не наделяют особыми талантами и достоинствами, и мы это сознаем. Смертный меч Гесслер. Никто не станет отрицать, что вы командуете самой мощной армией Союза, так что полное бремя Верховного командования падает на вас». Мужчина выглядел жалко. Зарычав, ураган развернулся и потопал к ожидающим чамали. Мелкая косматая собака увязалась следом. Гесслер дернул плечом. «Нас устраивало, как мы жили раньше. Боги уже так давно. Прятались в вонючем гарнизоне, в мерзкой рыбацкой деревушке. Пригибались так сильно, что, казалось, мир нас позабыл. Ох, как мы хотели именно этого. А поглядите теперь. Боги подлые». Брис склонил голову на бок. «Вы были с адъюнктом все последнее время?» «Не совсем. Нас затянул вихрь. Мятеж. Мы виним имперского историка. Вот кто виноват. Ладно, всего этого не стоит рассказывать. Горькая история, как нас таскала и мотала через половину мира. Мы ничего особенного не сделали, разве что в живых остались. Поглядите, куда это нас привело». «Если вы с другом чувствуете себя в ловушке, — удивился Бриз, — почему просто не уйти? Разве вы сами не назвали себя и урагана дезертирами?» «Хотелось бы. Да, я назвал. Но мы не можем, и она знает. Но почему?» Геслер рассеянно посмотрел на свяща. «Потому что...» — прошептал он как приговоренный. «Она доверяет нам». «Не то чтобы хорошо», — сказала Ароникт, когда они медленной рысью возвращались к колонне. Бриз поглядел на нее. «Когда ты нас останавливала, в твоем голосе, Ароникт, была явная тревога». «Откуда приходят боги, Бриз? Ты знаешь?» Он потряс головой, не желая пробуждать воспоминания о дне морском, о забытых, заросших илом менгирах. Он потерял жизнь, бродя в мутных, пустых глубинах. «Я спал». Я так желал спать вечно. Возможно, к другим приходит другая смерть, а меня нашла такая. Что за усталость? Я потерял волю и не мог освободиться. Геслер и ураган, говорила Ароникт. Почти дотянулись. Извини, до чего? До божественности. Ты заговорила о вещах, о которых любил толковать Курукван. Понятие возвышения времена первой империи Дестриант говорила об огне. Он заставил себя поддерживать тему. «Девушка, Син...» Ароникт фыркнула. «Да, она. Огонь в самых разрушительных, бесчувственных проявлениях. Она могла бы сжечь нас в пепел и не удостоить мгновенной мысли. Когда внутри тебя такая сила, она выжигает все человеческое. Ты ничего не чувствуешь. Но, Брис, ты не понял. Адъюнкт желает, чтобы Син была с ними». И как можно дальше от нее? Не думаю, что Тавор... Нет, не в том был ее резон. Это Гесслер и Ураган. Не понимаю, о чем ты. Эти двое прошли обителью огня, тем, что мудрецы Первой Империи звали Телас. Тавор хочет, чтобы Син была с ними, потому что никто иной не сможет выстоять против девушки, выжить под ее силой. Ибо если Син пробудит свою силу, как говорит Келис, будет огонь». Адъюнкты предупреждали об измене. Бриз, Гесслер и Ураган стоят на краю возвышения и ощущают это. Оба уцепились за драгоценную жизнь. За что? За человечность. Пальцы уже онемели, мышцы кричат от боли, ногти потрескались и кровоточат. Видел, как на них смотрит мальчик? Свищ. Он стоит возле син, словно проявление ее совести. Поистине совесть ныне оказалась снаружи нее. Она могла бы ее оттолкнуть, выдавить жизнь, не понимая, почему она уже так не сделала. Столько огня в руках и такое холодное сердце. «Ты говоришь, что мальчик лишен собственной силы?» Она взглянула искоса. «Адъюнк-то нем говорила? О мальчике?» Он нехотя кивнул. «И что?» Она сказала, что он наша надежда, что в конце его сила может, сможет обеспечить нам спасение. Тогда, Брис, мы в настоящей беде. Предательство. Когда лицо перед тобой лжет, глаза обманывают, прячут тайну. Неужели не будет такому конца? Он снова думал о дне морском, как и ожидалось. Имена глубоко внутри меня. Имена павших. Я могу слышать каждое. Особый уникальный голос. Но сколь многие звучат похоже, крики боли, жалобы на измену. Так часто. «Так часто!» «Она доверяет этим морякам», — произнес он. «Верит, что они не предадут. Все, что у нее есть. Все, на что она может надеяться». «Да», — сказала Ароникт. «И что еще хуже, Аулийка Келиз, которая говорила, будто ничего не понимает, понимает слишком многое. Хочешь, не хочешь, в ее руках судьба к Чейн Чемали. Она дестреант Матроны. Думаешь, она верит, сын? Доверяет ей жизнь Матроны и прочих к чейн чем Вряд ли. Она в том же положении, что и мы. Все зависит от Гесслера и Урагана, а они все время привекаются на ее глазах. Должно быть, у нее сердце разрывается. Она в ужасе, бриз и так одинок среди всех них. Он потер лицо. Кони, ощутив слабину, почти остановились. Не зная об этом, знаменосец почти доехал до колонны. На таком расстоянии штандарт казался белым квадратом. «Ароникт, что мы можем?» «Не важно, что будет», — сказала она. «Но мы должны оставаться с ними. С Гесслером и Ураганом, Келиз и Чемали. Но если дойдет до выбора, кого спасать, если нам останется лишь одно суровое решение, пусть это будет мальчик». «Эти мужчины готовы рвать друг другу глотки. Случится». «О, это... Брис, они похожи на братьев». огрызаются, могут даже кровь пустить, орут друг на друга. Было бы хуже, если бы они молчали. Мы видим их человечность, то, за что они так отчаянно держатся. Это похоже на ритуал, заботы или даже любви. Как супруги. Братья, сказала я, связаны кровью, связаны прошлым. Видя, как они спорят, мы слышим лишь сказанное вслух, но самое важное остается невысказанным. Келиз лишь начинает это понимать. Когда поймет, многие страхи и тревоги пропадут. «Надеюсь, ты права». Брис натянул по воде и спрыгнул с коня. Повернулся, рассматривая уланов, махнул рукой, приказывая вернуться к обычному патрулированию флангов. «Давай пешком. Уверен, авангард проживет без меня еще недолгое время». Он заметил ее любопытство, но она послушно слезла с лошади. Взяв животных под усы. они пошли к колонне. «Любимая», — начал Брис. Я познал тишину более глубокую и сокрушающую, чем может представить кто-либо. Не нужно о таком рассказывать. Ты не права. Я должен рассказать не ради обретения особой близости между нами, хотя это тоже важно. То, что я опишу, важно. Оно связано с тем, что ты говоришь, и если поможешь, надеюсь, оно подарит нам выбор образа действий. Скажи, что тебе известно о моей смерти? Она помедлила, зажигая палочку от окурка прежней. «Яд. Случайность. А мое тело?» «Его украл выходец из другого мира». «Украл? Возможно, так казалось. На деле же меня возвратили. Отнесли туда, где я был прежде. Мое имя написано на стоячем камне. Присоединено к бесчисленности прочих». Она хмурилась и, казалось, изучала жилистые травы под ногами. «Так, значит, будет с нами со всеми?» Наши имена выбиты на камне из смерти в жизни обратно, как утверждали некоторые мудрецы. Не знаю, что было на самом деле. мои переживания совершенно отличны от того, что выпадает другим. Нет, я ощущаю, что они совершенно уникальны. Если кто и виноват, то курукван он создал ритуал, пославший меня в иное место в иной мир, наверное, мир на дне океана и там я впервые встретил выходца. Хранитель имен, так я его называю». «Того самого, что пришел за тобой в тронный зал?» Он кивнул. «Потому что он завладел твоим именем?» «Возможно. Или нет. Мы скрестили клинки. Я победил его в битве. Он провалился как хранитель». «Да». «Тогда он пришел», — сказала Ароник, — «чтобы заменить себя тобой». «Думаю, ты можешь быть права. Или так кажется». «Имена, о которых ты говорил, Брис, теперь их никто не охраняет?» «А, дело в моем воскрешении. Тебе известны подробности?» Ароникт покачала головой. «Ничего, как и всем остальным. Как можешь вообразить, я часто об этом думал. Во снах я вспоминаю то, чего никогда не делал и не видел. Очень тревожно, по крайней мере, в начале. Как и ты, я не обладаю реальным знанием о возвращении в мир». Это было приглашение, разрубание цепей. Просто не знаю. Сила, способная такого достичь, должна быть великой. «Что-то мне говорит», — сказал он с кривой улыбкой, «что даже силы старшего бога было бы недостаточно. Желание живущих вернуть того, кого они потеряли, мало, чтобы нарушить законы смерти. Никто не хочет такого путешествия, но все же мы умираем. Я не тот самый человек». Прежний умер в тронном зале у ног короля. Теперь она смотрела на него со страхом в глазах. «Долгое время», — говорил Бриз, — «я думал, что не могу найти даже отзвука прежнего себя, но потом...» «Ты!» — он качал головой. «Но «Ну, что я могу сказать? Какое все это имеет значение, если мы разделяем одну истину?» «Думаю, я был освобожден, чтобы что-то сделать. Здесь, в мире». Думаю, теперь я понял, что именно, но не понимаю, как этого достичь. Не знаю даже, почему это так важно. Хранитель послал меня назад, ибо я его надежда. Он метнул на нее взгляд. Когда ты заговорила о вере Тавор в мальчишку, я уловил блеск, словно мерцание далекой лампады, словно в мутной воде кто-то идет вдалеке. И понял, что уже видел такое раньше. Во сне. Кто-то. Пробормотала Ароникт. «Твой хранитель?» «Примечание. Подробнее об этом слушайте в аудиокниге Жнеца" в двадцатой главе». «Нет, но я ощутил мысли незнакомца», — увидел его воспоминания. «Древний дом, в котором я стоял прежде, теперь пуст, залит водой, погружен во мрак. Как у всего, что лежит на дне океана, его время ушло, его роль окончена». Он вошел внутрь, желая найти то, что находил прежде, желая компании. Но они пропали. Они? В том доме живут люди? Уже нет. Он покинул его и ныне ходит, неся фонарь. Я вижу его словно фигуру из мифа. Последняя душа глубин. Одинокий тусклый огонек. Все, что ему оставлено. Он предлагает его. Ради мгновения. Он поднес руку к лицу, утирая слезы. Света. Облегчение. От жуткого давления, гнета, от темноты. Они остановились. Она была перед ним. В глазах плескалось горе. Женщина шепнула. «Он манит тебя? Он просит составить тебе компанию, Бриз». Тот моргнул, покачал головой. «Не... не знаю. Он ждет меня. Я вижу свет фонаря, вижу его тень, словно явление из мифа, из колдовских чар». Он ждет души утопленников? Наверное. Когда мы погружаемся, теряем ощущение, где верх и где низ. Разве не так бывает с теми, что тонут? Все, что мы видим, это свет во мраке, и мы верим, что идем к поверхности. Но это зовет его фонарь. Вниз, вниз. Брис, что ты должен сделать? Во мне звучит голос, сказал он, вдруг охрипнув от эмоций. Все, кого забрали моря, смертные боги, остались без свидетелей Он поднял взор увидел широко раскрытые глаза. Я также скован как адъюнкт. меня также влекут к чему-то. Я воскрешен чтобы быть братом короля командующим армией Я пришел в ответ на горе брата ибо он желает чтобы все было как прежде Я здесь чтобы еще раз ощутить что значит быть живым нет есть иное любовь моя есть иное. Она протянула руку, погладила его по щеке. «Мне суждено тебя потерять, Брис?» «Не знаю». Ароникт, наверное, поняла ответ, хотя он молчал. Она прильнула к нему, словно падала, и он заключил ее в объятии. «Дорогой голос, дорогой ты, живущий во мне, словами не изменить мира, никогда такого не было. Сможешь ли ты расшевелить тысячу душ, миллион?» Грязь, которую пнули ногой, пустив по бездушным течениям, она лишь осядет где-то еще. Твоя тень, друг, похожа на мою. Твой свет, такой приятный и такой далекий. Все мы шевелимся во тьме от момента рождения до момента смерти. Но ты грезишь о встрече, ибо ты, как каждый из нас одинок, есть иное, должно быть иное. Во имя любви в моих жилах прошу, должно быть иное. «Не читайте мне лекции, сир, по основам нашей веры!» Столь многое отдано тишине, словно она драгоценное прибежище, сокровищница, способная преображать все, что в нее помещено, делая страхи полчищем благородных добродетелей. Но страхи не меняются. Кованый щит Станакалиан стоял перед Кругавой. Их окружил шум. Пять тысяч братьев и сестер разбивали лагерь. Пот стекал под его одеяниями. Он ощущал кислый запах тела, сопревшего под шерстью, и запах лонолина. Дневной переход тяжко лег на плечи. Глаза зудели, во рту было сухо. Готов ли он к моменту? Он не знал. В конце концов, у него есть собственные страхи. Но долго ли мне выжидать? Какой момент, среди прочих, я должен счесть самым безопасным? Вздох перед боевым кличем? Едва ли. «Я сделаю это сейчас, и пусть свидетели поймут. Я долго готовился, окружившее меня молчание не мое. Это она меня вынудила. Она готова бросить нас на отвесную стену, в трещины камня. Железо, где твои добродетели? Отточенное лезвие целует, дождем летят искры. Кровь течет по рукояти, пятная белый снег. Так ты отмечаешь каждую тропу». она огляделся. Кипящее движение, ставятся палатки, летят по ветру щупальца дыма. «Без Дестрианта», — заговорил он, — «нам не узнать собственной судьбы». Он глядел на нее, прищурившись. Смертный меч Кругава стояла и следила, как семеро братьев и сестер собирают командный шатер. Кожа сложенных на груди мощных рук приобрела оттенок бронзы, казавшийся сходным с цветом здешней запыленной почвы. Солнце выбелило пряди волос, не влезшие под шлем. Они велись паутиной по жаркому ветру. Если переговоры с адъюнктом оставили раны, она не показывала их. «Сир», — сказала она, — «командор Эрекале -э не славится нерешительностью. Вот почему я избрала его командовать флотом. Вы призываете к себе нерешительность, думая, что у нас есть на это время, но впереди слишком много вызовов». «Но треклятая дура, рантурвиан видел, что будет. Мы придадим свой обед. Не вижу, как этого избежать». «Смертный меч», — начал он, пытаясь изгнать из голоса гнев. «Мы присягнули зимним волкам. Наше железо их воинственные клыки». Она хмыкнула. «И война воистину близка, кованый щит». «Когда ты стояла перед адъюнгтом, когда клялась служить ей и ей одной, тебя соблазнило величие момента, да? Безумство!» «Мы не могли предвидеть, что запланировала адъюнгт», — сказал он. «Мы не знали, как она намерена обмануть». Женщина обернулась. «Сир, мне придется заткнуть вам рот!» Глаза-то на широко раскрылись. Он выпрямился перед ней. «Смертный меч, я кованный щит серых шлемов на пасти. Вы глупец-то, Накалиан. Вы поистине великая моя ошибка». В этот раз, поклялся он, нельзя отступить под напором ее недоверия. Он не уйдет в сторону смущенный, съежившийся. «А вы, смертный меч, стоите передо мной величайшей угрозой, какую знали серые шлемы». Братья и сестры прекратили возню с шатром. Видя стычку, к ним подходили другие. «Поглядите на себя, вы знали, что так будет!» Сердце-то на Калиана грохотало в груди. Кругава побелела. «Объяснитесь, кованый щит!» Суровый голос скрижетал. «Ради собственной жизни! Объяснитесь!» О, как он жаждал этого мгновения! Как воображал эту сцену! Кованый щит лицом к лицу с Кругавой, запоминающие все свидетели. «Какая чудесная сцена!» Умозрительно он уже произнес все слова голосом суровым и смелым, твердым и неколебимым перед яростью незадачливого тирана. Танакалиан медленно вздохнул, поглядел, как трясется от гнева смертный меч, и не дрогнул. «Адъюнкт Тавор всего лишь женщина. Смертная женщина, ничего более. Не вам предлагать ей клятвы верности. Мы дети волков, не этой проклятой бабы». Поглядите, что вышло. Она прокладывает нам курс. Она бьет в сердце нашей веры. Падший бог? Худ побери падшего бога. Когда бхедерин слаб и ранен, волки смыкаются над ним. Так написано. Во имя наших богов смертный меч. Ему лучше умереть от нашей руки. Но все это ничего не стоит. Думаете, адъюнкт товар даст медный грош за нашу веру? Она склоняется перед волками? Нет. «Мы идем на последнюю войну, сир, и война зовет нас. Напасть серых шлемов. Без нас война не станет последней. Я не потерплю...» «Последняя война!» «Не будьте смешной, такой войны не бывает. Когда пойдет последний человек, когда последний бог испустит последний вздох, паразиты сомкнут челюсти на скелетах. Конца нет. Никакого конца, глупая безумная дура!» «Вы попросту желали встать на горе трупов, воздев клинок алый словно закат. Вот вам кругавая и ее нездоровые грезы о славе!» Он яростно взмахнул рукой перед собравшимися солдатами. «А если мы все должны умереть ради вашей славы, что ж, разве нет рядом щита, готового принять души?» «Такова ваша роль!» «Благословить намеренное истребление братьев и сестер! Вы желаете, чтобы я осветил их жертвоприношение?» Левая ее рука ухватилась за меч, почти вытянув его из ножен. Бледность уступала место ярко-красному. Ею почти овладела ярость берсерка. Еще мгновение, и она убьет нас. Ради волков смотрите на ее сущность. «Кованый щит, сир, не смеет задавать вопросы!» «Я благословлю нас, смертный меч, во имя праведного дела. Сделайте дело праведным!» «Умоляю вас перед всеми свидетелями, перед нашими братьями, сёстрами! Сделайте дело праведным!» Меч скрипнул, железо скрылось в ножнах. Пламя её глаз вдруг приутихло. «Итак мы разделены», — сказала она. «Мы разобщены. Кризис, которого я страшилась, всё же нашел нас. Адъюнкт говорит об измене». Холодные глаза обижали толпу. «Дети мои, что с нами такое?» Капитан Икарл, один из немногих ветеранов, отозвался. «Смертный меч. Две стороны спора могут сделать сложное простым, но ведь в действительности оно остается сложным. Третий голос может принести разумное и даже мудрое решение. Нужно провозгласить Дестреанта, чтобы навести мост над разломом, излечить рану». Она склонила голову. «Сир, вы огласили сомнения многих?» «Братья и сестры оспаривают мое лидерство?» Он покачал головой, но непонятно было, с чем он не согласен. «Смертный меч, мы присягнули зимним волкам, но без Дестрианта их не дозваться. Мы отрезаны от божеств и потому страдаем. Кругава, дочник лето. Ты видишь, как мы страдаем?» Потрясенная, с потухшими глазами женщина всмотрелась в Танакалиана. «Кованый щит, вы советуете предать адъюнк-то-товор?» «Что же, сказано откровенно, хотя бы сейчас». Он возвысил голос, заставляя себя казаться спокойным, не выдавая триумфа. «Волки воют во войны. Наше поколение рождено среди родных снегов, в ледяном жестоком дыхании зимы. Мы пришли к почитанию и уважению диких зверей, волков, разделивших с нами твердыни гор, темные леса». Пусть в ранние годы мы охотились на зверей, но мы понимали их и смогли поверить, к чему все эти слова. Нет, смертные меч, они необходимы. Они на самом деле жизненно важны. Он оглядел присутствующих. Теперь собрались все. Тесная масса. Пять тысяч. Братья, сестры, все вы. Услышьте меня. Вы меня услышите. Вы должны услышать. «Мы видим себя разделенными, но кризис поджидал в засаде, и мы должны встретить его лицом к лицу. Кризис, созданный клятвой смертного меча перед адъюнгтом. Давайте посмотрим правде в лицо. Здесь, сейчас. Братья, сестры, мы глядели в глаза зверям. Мы избрали дикость, и в дерзком предубеждении мы сочли их братьями, сестрами, родней». Раздались голоса, гневные, полные негодования. Танакалиан воздел руки и стоял так, пока не наступило молчание. — Предубеждение, — повторил он, — нам не измерить разума волка и даже собаки, как и Дхенраби в Северных морях. Однако мы выбрали себе самых древних богов, повелителей и повелительницу ледяной зимы, всех зверей, вольности мира. Мы принесли присягу дому, обители, к которой не принадлежали. В этот раз протесты не желали утихать. Танакалиан выжидал. «Но война...» «Это мы хорошо знали. Мы поняли ее лучше любого чищебного волка. Это ли наша причина? Мы стали мечами дикости, защитниками волков и прочего зверья в лесах, в горах и на равнинах?» Он поглядел на Кругаву. «Смертный меч!» «Древнейшие ощущения намекают на это», сказала она. «Все мы их знаем, и мы не уклонялись, Сир». «Не уклонялись!» «Уклонимся, смертный меч, если продолжим идти за адъюнгтом. Встанем рядом, там, куда она стремится. Пришло, наконец, время рассказать о последнем пророчестве ран -Виана, вымолвленном мне в миг смерти. Это суровые слова, слова обвинения. Знаете, он отверг мои объятья!» Потрясение стало ощутимым, словно дальний гром, который не слышишь, но чувствуешь, трепетом в костях. «Все, что пришло, что навалилось на нас». Глаза круга вы стали широкими, он ощущал ее смятение. «Танакалиан, он отверг вас?» «Именно. Никогда он не одобрял меня, но вряд ли вы об этом не знаете. Думаю, он давил на вас днем и ночью, подрывая решимость сделать меня кованым щитом. Он умер, но его страхи и сомнения пустили корни». Такого взгляда он еще не видел. И Карл попросил. «Кованый щит, передайте нам последнее предупреждение Деастреанта. Предательство. Он сказал, что она заставит нас предать богов. Не знаю, о ком он говорил. Об Адьюнгте. Он встал лицом к Кругаве. Или о собственном нашем мече. Трудно мне было, знаете ли. Его недоверие стало препятствием, как и то, что он умер на моих глазах. «Вы говорите верно», — сказала удивленная Кругава. «Смертный меч, не думайте, что я не люблю братьев и сестер. Не думайте, что я решился лгать перед вами. Я кованый щит, и при всех сомнениях Рантурвиана, Турвиана, при всех ваших сомнениях Кругава, я верен долгу. Мы разделились, да, но то, что нас разделило, столь фундаментально, что любые слова прозвучат абсурдом. На стороне Адьюнгтона нам предложено место среди смертных, среди людей, порочных, слабых». не понимающих, за что борются. На другой стороне основы нашей веры. Волки зимы, волки войны, лорд и леди обители зверя. Мы избрали место среди зверей. Мы осветили мечи во имя их свободы, их право на жизнь, их право делить с нами этот и любой иной мир. Вопрос, столь абсурдный, вот в чем. Должны ли мы быть людьми или должны мы быть убийцами людей? Если последнее, что будет в случае нашей победы? «Мы поднимем восстание дикости и уничтожим последних людей мира, а потом должны пасть на свои же мечи!» Тут он замолчал, внезапно выдохшись, и встретил взор Кругавы. «Ран Турвиан был прав. Будет измена. Фактически, выбирая одну сторону, мы неизбежно предаем другую. Смертный меч. Вы положили меч перед Адьюнгтом, но задолго до того мгновения вы принесли обет перед богами на том же оружии». «Сколь крепким ни был выкован меч!» — продолжил он. «Ему не выдержать давление с двух сторон. Он ослабнет, переломится. Клинки не мосты. Будучи выхваченными, они лишь разделяют. Во имя всех добродетелей железа смертный меч. Мы, плоть и кровь. Что ждет нас кругаво? По какому пути вы поведете нас? К вашей личной славе, на стороне адъюнкта или во имя богов, которым мы клялись служить?» Она шаталась под его словами, явно не находя ответа. «Добродетель железа такова, женщина. Если бить, то бить без промаха». Он обратился лицом к толпе. «Сестры, братья, серые шлемы! Много есть богов войны. Мы пересекли полмира и не станем отрицать, что узрели тысячу ликов, тысячу масок, носимых угрюмым вестником раздора». «Мы видели смертных, падающих на колени перед идолами и статуями, перед подобиями вепря, полосатого тигра, двух волков. Мы слышали крики на полях брани». Он помолчал, слабо улыбаясь, будто припоминая. «Поля брани, да. По одним лишь жалобным крикам можно было понять, что величайшее божество войны зовут «Мать». Он воздел руки, чтобы остановить слушателей. «Я не имею в виду нечестие, дорогие сородичи». Я лишь говорю, объясняя, что именно отличает нас от прочих культов кровопролития, что ищут в яростной битве эти дикие верования. Как же? Они ищут смерти, смерти врагов. А если смерть найдет их самих, они молятся, чтобы она была смелой и славной». Он прошел мимо Кругавы, с удовольствием видя, как она отступает, и повернулся к и Карлу, и прочим. Десятки лиц, все глаза устремлены на него. Смертный меч словно перестала существовать. Он не мог поверить в быстроту, в простую неизмеримость захвата власти. Она была фатально ослаблена, там, в шатре Адъюнкта. Она старалась не показать это никому из нас и почти преуспела. Все, что было нужно, подтолкнуть. Один раз. Видите, что произошло? Товар, твое отрицание сломило Кругаву, ведь для этой женщины доверие все». Неужели я мог не услышать, как трещит ее хребет? Здесь и сейчас. Неужели мог не уловить, что она хватается за вопросы стратегии и тактики, чтобы возродить в себе рвение? Это было безнадежно. Ладно же. Но мы не таковы, как все другие. Мы не просто культ войны среди многих подобных. Не славы мы ищем. По крайней мере, не личной славы. Смерть врагов не радует нас, наполняя пьяные ночи бравадой. Мы слишком скорбны для всего этого. Не по нам хвастовство и показуха. Война, братья мои, сестры мои, единственное оставшееся у нас оружие. Чтобы защитить вольность, говорю вам, я готов презреть последние слова рантурвиана Предать волков? Нет. Никогда. И в день битвы, когда мы встанем над трупами сородичей людей, когда снова вернем весь мир в дикость, что ж... Тогда я склонюсь перед волками. Я скромно уйду в сторону, ибо не своей славы мы ищем. Он развернулся, глядя на Кругаву. Никогда не искали, вставая снова лицом ко всем. Должны ли мы будем пасть на свои клинки? Нет, ибо, как я сказал, не бывает последней войны. Однажды нас призовут снова. Вот единственное несомненное, что мы должны знать. Братья, сестры! «Мы присягнули зимним волкам?» Ответный рев заставил его сделать шаг назад. Опомнившись, он развернулся и надвинулся на Кругаву. «Смертный меч, я искал вас, чтобы спросить о командоре Эрикале и флоте. Вы его избрали, но мне нужно знать, он верный слуга волков или он поклоняется вам?» «Он все равно, что ударил ее». «Да, я делаю это перед свидетелями». «Все твои публичные унижения. Наконец-то я вернул долг». «Ну, каково?» Кругава выпрямила спину. «Эрикалия — человек весьма преданный, сир». «Флот должен был уже прибыть. Блокада гавани, изоляция шпиля, так?» Она кивнула. «Они будут нас ждать». «Да, щит». «Смертный меч, вы вернетесь к делам? Поведете нас на близкую войну?» «Наша потребность...» Она подняла ледяной взгляд, заставив его замолчать. Губы искривились в гримасе. «Это в прошлом, кованый щит!» Она повернулась к толпе. «Я слагаю звание смертного меча волков. Поклявшись от юнкту я, похоже, предала всех вас. Что ж, да будет так, сиры. Да будет написано, что измена, предугаданная Дестриантом Рантурвианом, порождена не серыми шлемами...» но единственно смертным мечом кругавой. Мое и только мое преступление. Боги, что за необычайный эгоизм. Тварь, даже побежденная, она готова влезть на курган и встать выше всех. Я разоблачил ее, вонзил нож в самое сердце, и вот она вдруг превращается в фигуру из волнующей трагедии. Как ей удается, каждый раз. «Что будет записано?» сказал он суровым голосом. «Еще не решено. Если вы вернете себе веру, Кругава...» Она оскалилась. «Если ты вернешь себе человечность, Танакалиан, если найдешь смелость, худ знает где, увидеть кризис своей души, приходи ко мне. А пока я поеду одна». Он фыркнул. «И отдельный шатер поставишь, и завтрак сама приготовишь». Я всегда благодарила братьев и сестер Кованный Щит за благородную помощь. Она склонила голову к плечу. «Интересно, скоро ли такая благодарность выскочит из твоих губ, Танакалиан?» Когда она ушла, он встал лицом к шатру. «Эй, дети мои, могу я помочь?» «Узурпация!» Кругава пронеслась мимо Спакса, швырнула шлем в угол шатра. Затем туда же полетели перчатки. «Хотелось бы выпить, ваше высочество!» Обрасталь яростно махнул рукой. Спакс встряхнулся и пошел за кувшином. «Женщина, у тебя полное право. Напейся и приди в мою койку. Клянусь, я заставлю забыть все невзгоды». Суровая женщина внимательно обвела Баргаста взглядом, словно оценивая предложение. Спакс вдруг ощутил пот пониже спины, торопливо налил кубок и передал ей в руки. Королева Обрасталь утонула в груди подушек. «Что ж, недолго ждать пришлось. Глаза круга сверкнули. Я слишком опозорена в ваших глазах. О, тише. Выпей сядь. Спакс, будь готов подливать. Я всего лишь размышляла вслух «Смертный меч» о предвкушении реакции адъюнкта. Ее? Если вам приятно слышать снова, я более не «Смертный меч». Нет, это дело не нужно бросать к стопам товар. «Клянусь всеми речными богами, женщина! Сиди и пей! Иначе говоря, молчи! Предоставь слова мне!» «А мне, Огневласка!» «Это будет чудо, если ты скажешь хоть что-то ценное с Пакс гилк. Если найдешь что, не стесняйся. А я пока закончу. Адъюнкт, я не могу понять, как, сумела всех вас привязать к себе. А потом, в день переговоров, разорвала связи». Недолго ждать пришлось, понимаете, о чем я? Она отменила сделанное. Поражаюсь ужасающе точному расчету времени. Глаза круга вы скрылись за гранью кубка. Ваше Высочество, что вы в ней поняли? Спакс, передай мне проклятый кувшин, если все, на что ты способен, стоять и пялиться. Нет, сам принеси. Ложись за пологом. Может, нам захочется ноги вытереть, когда утром уйдем? Да, адъюнкт. Кругава, клянусь я, заставлю тебя рыдать или по-другому разбережу. Держать такое внутри себя убивать. Товор паран ваше высочество. Обрасталь вздохнула, смотря, как Спакс усаживается у порога. Скучаю по хундрилам, пробурчала она, моргнула и отвернулась, словно решив изучить один из повисших на шестах плотных гобеленов. Спакс прищурился. Какая-то коронация, фигуры застыли туканами формализм, говорящий либо о бездарности живописца, либо о причудливости вкуса. Никогда он не понимал этих штучек. Всего лишь дурацкий обруч из золота, серебра и так далее. Всего лишь провозглашение верховенства. Поглядите на эти склоненные головы. В чем же настоящее послание, а? Но разве что в страже у стен, в мечах под их руками. «Трудно», — сказала обрасталь, хмуро глядя на гобелен. «Откуда приходит преданность? Какие причины ее рождают? Что возвышает одного над всеми так, что все решают идти за ним или за ней? Неужели лишь наше же отчаяние? Или, как говорят хундрилы, великое воронье крыло накрывает нас? Ищем ли мы убежище в чужой компетентности, реальной или воображаемой, истинной или ложной?» Спак скашлянул. Во времена кризисов огневласка, даже мелкая группа крутит головами еще одного среди себя. Когда у нас нет ответов, мы смотрим на того, кто может ответить. И наша надежда рождена замеченными качествами: ясная мысль, мудрость, решительная храбрость. Все то, что мы хотели бы отразить в себе. Круга воздвинулась, чтобы видеть вождя, но промолчала. Отразить вот как? Абрасталь хмыкнула, отпила глоток вина. «Я королева зеркала всего лишь, и ты таков, боевой вождь Спакс, зеркало для своего народа?» «Во многих смыслах да, но, глядя в зеркало, они решаются видеть лишь то, что желают увидеть». «Сир», — пророкотала Спакс кругава. «Вы заняли позицию, малоподходящую для командира, руководи он мелким отрядом воинов или Великой Империей». Она скривилась кубку, протянула его обрастали, та склонилась, наливая вино. В напасти, в темные безлунные ночи, двадцать охотников берут рафавар и грибут, уходя из фьордов. Они зажигают яркие лампы, держа их на концах шестов над ледяной черной водой. Этот свет призывает из глубин трехротых ниталей, жутких рыбин, во множестве своем нападающих даже на Дхенраби, способных обглодать левиафанов моря до костей за один вздох. Не талии, видите ли, охотятся при лунном свете. Когда они всплывают, охотники бьют их острогами». Она замолчала, прикрыв глаза. Спакс поскреб заросшую челюсть, пытаясь понять смысл сказанного. Поглядел на обрасталь, но королева казалась увлеченной древним гобеленом. «Рыбы поднимаются на поверхность», — скрежетала круга, словно давя сапогом гравий. И слишком яркий свет их ослепляет, сковывает. Нет доблести в таком убийстве. Это лишь резня, и в конце руки и плечи рыбаков начинают болеть. Они не могут держать остроги. Спак скивнул. Да, иногда так себя чувствуешь. Когда я думаю о дикости, продолжала она, не слушая. Я думаю о Ниталях. Мы, люди, стоим в ярчайшем свете. Перед нами все звери мира застывают, словно ослепленные. Моекованный щит возродил в народе ярость, ярость сросшуюся с чувством вины. Мы станем убийцами, защищающими убиенных. Волки войны – всего лишь культ, проклятие! – проревела кругавая и качнула головой. Дикость волков вдохновляла нас. Разве есть чему удивляться? Должны быть принципы вашей веры, настаивал Спакс, вызывающие к возмездию. Иллюзии, сир. «Ваше Высочество, говорите об адъюнкте, прошу». «Весьма увлеченная женщина, Кругава. Отчаяние, ужасная необходимость. Но зеркало ли она? Если так, что мы желаем видеть?» Кругава внимательно поглядела на обрасталь. «Одна эта мысль вызывает слезы. Не пойму, почему». «Чтобы отражать», — сказал Спакс. «Зеркало должно быть твердым, отполированным, безупречным». «Найди еще вина, Спакс», — пробурчала Абрасталь. «Это кончилось. Кругава, выпоклились в союзничестве Юнкту. Почему?» «Мы были в тревоге. Нас начали осаждать вопросы, особенно Дестрианта и Высших Сенешалей, тех, что посвятили жизнь философии нашей религии. Понимаете, мы учились быть орудием войны, но мы начали удивляться. Неужели единственным деянием людей должно быть уничтожение, разрушение?» Мы поклялись неизмеримой, как кажется, силе мщения, воздаяния и праведной кары. Глаза ее поблекли. Это все, чем мы наделены? Неужели нет ничего иного, достойного такого оружия? И тогда, предположила Абрасталь, вы разглядели нечто в ней, в Тавор Паран. Однако Кругава покачала головой. Все, что я знала о ней в тот момент, когда принесла присягу верности от имени всех серых шлемов, Все, что я знала, да, оно исходило лишь из видений сенешалей. Подший бог был ранен, он жестоко страдал, словно зверь, словно любой из нас он бросался на мучителей. В этом он был более волком, чем все мы. Мы не смели равняться. Ваше Высочество, ножом по горлу для него это стало бы милосердием и бы столь многие, вы понимаете, столь многие собрались питаться его болью. пить сладкий яд крови, впавшего в лихорадку. Более того, видя его пленение, его агонию, они чувствовали себя высшими существами. Они чувствовали себя сильными, и основой силы стала жестокость. Разве не таков наш вечный путь?» Сны шали кругаво. Что они предлагали? Женщина с железными волосами кивнула. «Альтернативу! Путь вовне!» В их снах встала женщина, смертная, неуязвимая к любой магии, недоступная искусу вечных мук падшего, и она держала в руке нечто. О, весьма малое, такое малое, что визионеры не смогли постичь его природу, однако оно их тревожило. Ох, как тревожило. Что же она держала? Требовательно склонилась к ней Обрасталь. У тебя должна была быть идея. Идея? Их сотни, ваше высочество. То, что она держала, имело силу освободить падшего бога, имело силу отвергнуть богов войны и всех прочих богов, имело силу лишить жизни мщения, воздаяния и праведную кару, силу сжечь сам соблазн страдания. Глаза ее блестели в свете лампы. «Вы можете вообразить такую вещь?» Спакс привалился к стенке. «Я ее видел много раз. Ничего такого в руках». Кругава отставила кубок, села, положив руку на колено, ладонью вверх, уставилась на ладонь, словно желая наколдовать необходимый объект. «Это, — сказала она, — не зеркало, но... О, как я хотела бы иметь зеркало!» «Кругава, — тихо, почти нежно проговорила обрасталь, — в тот миг, когда ты стояла перед ней, не было сомнений, даже единого мига неуверенности, м? Я думала, в ее запавших глазах есть что-то. Но теперь гадаю, не могу не гадать, неужели я видела лишь то, чего желала видеть. Рука медленно закрылась, свернулась умирающим цветком. Зеркало лжет. Последние слова потрясли Спакса до глубины души. Он встал, ощутил, как приливает кровь к лицу. Тогда почему ты не приняла доводы кованого щита, Кругава? Зачем ты здесь? Она глянула на него с безнадежностью. Я жаждала справедливой войны. Желала, чтобы это была последняя из всех войн. Желала конца. Однажды волки убегут из нашей памяти, наших снов. Не хочу дожить и увидеть тот день. — Там что-то было, — настаивала Абрасталь, — в руках. Ваши провидцы узрели это, Кругава, узрели. Ты должна понять, что это было. Ради всех нас, решивших ей помогать. Ради нас, Кругава, ты должна понять. Но я знаю, что это ваше высочество. Только что нашла ответ. И вижу, как оно слабеет. Вижу, как его свет пропадает из мира. Вы видели отчаяние Адьюнкта? Да, она отчаялась. Нас так мало, мы не справляемся». Это чудесная вещь, ею найденная. Она заплатила за нее, и цена оказывается слишком высокой. Для нее, для охотников, для нас. Спак соскалил зубы. Тогда зеркало не солгало. Ложь прячется в вере, Сир. В вере, будто оно может выиграть, вообще выжить. Видите ли, это действительно одинокая женщина, смертная. И сил у нее не больше, чем у любого другого. Она была на войне. «Теперь я понимаю всю жизнь. Удивляться ли, что она готова упасть?» Спакс вспомнил ход переговоров и потряс головой. «Откуда-то, Кругава, она черпает силу. Я видел. Мы все видели, черт возьми!» «Она отвергла меня. Обрасталь фыркнула. «Чувствуешь, что тобой пренебрегают? Отсюда все это? Высочество!» Тон Кругавы отвердел. С самого начала я видела себя отражением ее веры. Я была неколебимой союзницей, присягнувшей ей и ей одной, куда бы она ни повела нас. Я знаю, мы понимаем друг друга. Как я нуждалась в ней, и в том, что она хранит внутри, так и она нуждалась во мне. Ухватываете? Я была источником ее силы. Когда ее вера пошатнулась, ей нужно было всего лишь взглянуть на меня. Кругава закрыла лицо руками и чуть склонилась. приглушенно проговорила. «Она отвергла меня!» Спакс встретил твердый взор королевы. Вождь Гилка неспешно кивнул. «Вы ставите меня в трудное положение», сказала Абрасталь. «Кругавая, если я правильно понимаю, вы думаете, что отвергнув вас, адъюнкт в результате потеряла веру. Но разве не в том все дело? Две цели, не одна. Пришлось разделить вашу силу двое. учитывая природу стеклянной пустыни. Однако Кругава покачала головой, не отрывая ладони от лица. «Вы действительно вообразили, что она сможет ее пересечь с целой армией?» Спакс разразился потоком баргасских ругательств. Потом сказал, «К чему все, если она замыслила самоубийство? Нет, ее самолюбие не может быть таким чудовищным, она не потащила бы за собой всех солдат». «Вы, похоже...» Руки круга вы упали. Еще не познакомились с третьей стороной бесконечного спора. «Как это?» «Я говорю об отчаянии, Сир. Да, она заставила себя и армию идти в пустыню, но она делает это без веры. Вера пропала, развеялась». Абрасталь сказала. «Вы, безусловно, видите себя точным и неколебимым отражением веры Тавор». Но ваше убеждение, будто товар видит вас так же, в точности так же, само по себе лишь убеждение. Отчаяние, в которое вы погрузились, оно вами и создано. Кругава потрясла головой. Я вижу, как оно слабеет. Вижу, как его свет пропадает из мира. Вижу отчаяние адъюнкта. Нас так мало. Мы не справляемся. Та сияющая вещь в ее руках. Она умирает. Назовите же ее. шепнула Абрасталь. «Вы говорили о споре. Назвали одну сторону верой, другую — отчаянием. Расскажите же, что она держит? Про ту слабую, умирающую вещь!» Спакс удивленно повернулся к ней. «Как огневласка, ты еще не поняла? То, что уходит из мира, его зовут состраданием. Вот что она несет падшему богу, что она хранит для всех нас». «И этого недостаточно», — шепнула Кругава. «Боги подлые, этого недостаточно».